Не успел Лондон взяться за работу. Заверещал телефон. Посмотрел на дисплей и ёкнуло сердце. «Рита?» «Прости», — сухой шелестящий шепот: «Прости, что звоню». «Да что ты...» — посылала Мэйл, но... Говорит так тихо, что приходится напрягаться. «Но ты не ответил». «Я на кабаре". О, -о, -о, о Он похолодел... Так много вместилось в это протяжное, это скривое о, -о, о скрипучая узкая кровать Рита на газоне в ночном белье и резиновых сапогах сцены из прошлой жизни, которые он изо всех сил старался забыть забыть Я здесь временно с усилием произнес Лондон Надо кое-что написать Она не ответила Как ты Что-то случилось «Не знаю». Она с таким трудом произносила эти короткие фразы, что Лондон почти не узнавал голос. «Может быть». «Не знаю». Он поднял голову и скользнул взглядом по книжной полке. Зачем она позвонила? Молодушно пожалел, что даже в этом богом забытом месте исправно функционирует телефон. «Что я могу для тебя сделать? Позвонить кому-то?» «Ты говорила с матерью?» «Молчание». «Рита!» «Нет, ничего. Просто я очень устала». «Уж не наглоталась ли она каких-нибудь таблеток? Я так устал», — повторила Рита затравленно и всхлипнула. «Рита, все обойдется. Не плачь». «Прости, не надо было звонить». «Почему не надо? Правильно сделала. Как я тебе могу помочь?» Хочешь, чтобы я приехал?» Молчание. «Рита!» «Прости. Ерунда. Мне очень одиноко. Ты ела что-нибудь?» Сколько раз он задавал ей этот вопрос? Тысячу? «Десять тысяч?» Она бессильно откашлялась. «Если я тебе нужен, приеду...» Когда он видел ее в последний раз, чуть не потерял сознание. Восковая кожа, угловатые торчащие скулы, бедра такие узкие, что вот-вот отвалятся ноги. — Рита! — Я кладу трубку. — Ты уверена, что справишься? — Прости. Не надо было звонить. Звони в любой момент. Если вдруг станет хуже, звони обязательно, немедленно. Неопределенное мычание. Обещай — Обещай! Телефон пикнул. Он посмотрел на дисплей, повесил у трубку, опустился на диван в полной растерянности. Рита ни за что бы не позвонила, если бы не произошла какая-то катастрофа. Ну что делать? Ехать к ней несколько часов по ночной дороге? Там уже никакой уверенности, что она откроет дверь. Мне очень одиноко. Сколько раз он пытался ее спасти, и каждый раз она отвергала его помощь. Он предложил приехать, она сказала нет. Не приезжай. Лондон попытался вспомнить разговор. Она сказала нет. Сказала ли?